которые суматошно метались из стороны в сторону, падали, корчились в пламени и затем исчезали, сами вспыхивая кострами. Вонь горящей мертвечины делалась невыносимой. Кейн смотрел и смотрел, не в силах оторвать взгляд. То, что он видел, было сущей гиенной огненной на земле. Словно в кошмарном сне, вглядывался он в недра огненного котла, где какие-то черные насекомые отчаянно сражались с погибелью и пропадали одно за другим. Пламя вздымалось на добрую сотню футов в бушину, и неожиданно его орев прорезал жуткий нечеловеческий крик, да тевший, словно бы, с другого края немеренных космических бездн. Это, умирая в огне, подал голос один из вампиров, нарушивший заклятие молчания, которое века и века Давлело над всем его племенем. Тонкий, ужасающий крик длился и длился, предсмертный вопль навсегда вымирающей расы. Потом пламя неожиданно опало. Степной пожар, как обычно, оказался столь же кратковременным, сколь и свирепым. Плата превратилась в черную пустошь, а город — бесформенную груду дымящегося закопченного камня. Глаз не мог отыскать ни одного тела, какое там, ни одной обугленной кости. Сервятники еще кружились плотными стаями, но и эти живые тучи начинали понемногу рассеиваться. Птицы понимали, что поживы больше здесь не найти. Кейн жадно вглядывался в синее-синее небо. Ведь чистого неба в этот момент был подобен свежему морскому ветру, разгоняющему, напоенный ужасами туман. Через некоторое время откуда-то издалека долетел Эльвинырёв. Еще одно свидетельство настоящей живой жизни. Стервятники улетали, выстроившись неровными, колеблющимися клиньями. Глава пятая. Договорились. Тень сидел близ устья пещеры, в которой они оставили зону,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 Теперь вампире город вправду замолкла. «Точно! Нету больше в холмах ни одна такая ходячая мертвец!» «Я все-таки не очень понимаю», — сказал Кейн, подпирая кулаком подбородок. «Объясни, много, ну, как ты все это проделал? Каким образом ты разговаривал со мной во сне, потом завладел телом крана и, наконец, вызвал стервятников?» «Брат мой, кровный брат!» ответил колдун, переходя с Пиджин Инглиш, которым страшно гордился на язык речных племен. Благо, Кейн понимал это наречие. Я так стар, брат мой, что открой я тебе свой истинный возраст, ты обозвал бы меня лжецом. И всю жизнь свою я посвятил магии. Сперва я смиренно сидел у ног могучих шаманов Востока и Юга. Потом я угодил в рабство